Глава тринадцатая. Ариши дома не было. Наскоро пообедав, я засела за компьютер. Сначала еще раз просмотрела файлы, которые перекачала на флешку с заводского сервера. Там обнаружились новые интересные детали, которым я сразу не придала особого значения, зато теперь взяла на вооружение. Потом я стала искать в интернете покупателя на кобылу. Надо сказать, лошади пользовались при огромным спросом. Это меня и удивило, и порадовало. Я стала фильтровать ссылки. В первую очередь отбросила тех, кому была нужна особь мужского пола. Из оставшихся претендентов выделила тех любителей лошадей, которых устраивала масть Агнесы, серая в яблоках. Затем я стала работать над каждым кандидатом в отдельности. Многие сразу же отметались по географическому признаку. Но кто к нам приедет за лошадью из Владивостока или Калининграда? Никто. Местные жители, а такие тоже нашлись, мне были неинтересны. В объявлениях некоторых так и сквозило скрупулезная законопослушность. Эти люди также не могли меня заинтересовать. В итоге я отобрала трех кандидатов, проживающих в соседних с нашей областях. Один предъявлял очень высокие требования к кобыле, которым Агнеса на 100% отвечала, но при этом он оговаривался, что желает купить ее дешево. Если дорогой товар хотят приобрести по низкой цене, значит покупатель либо ищет дураков, либо готов сам чем-то поступиться. Этот, скорее всего, не слишком заботился о юридической чистоте сделки. К тому же в объявлении проскальзывали блатные словечки, и это давало мне основание полагать, что с этим человеком я смогу договориться. Второй кандидат был более щепетилен в юридических вопросах. Тем не менее, я не спешила от него отказываться. В конце концов, любые документы можно подделать. Нет, брать на себя такую ответственность я не собиралась. Пусть Мешков суетится, если хочет откупиться от наследника Маститова. Что касается третьего кандидата, то это был самый идеальный для меня вариант. Приобрести кобылу, описание которой точно соответствовало внешним данным Агнессы, желал некий брат Митрофан, называющий себя членом общества жертвоприносителей. Нетрудно было догадаться, что лошадь нужна была этой секте для ритуала жертвоприношения. Конечно, напрямую об этом сказано не было, но я умею читать между строк. Меня просто обязывает к этому моя профессия. Но, черт возьми, Агнесу все-таки жалко, особенно после того, как я увидела ее сегодня и тесно пообщалась со Спартаком. Что-то есть в лошадях этакое, подкупающее душу. Конечно, сентиментальность в моем деле не помощник, даже враг. Если Агнессу принесут в жертву и от нее останутся только кости, зубы до да копыта, то это мне как раз на руку. Нет лошади, нет проблем. Но что-то внутри меня восставало против этого. Мысли и чувства работали в разброд. И я медлила с роковым кликом по обратному адресу брата Митрофана. И вот, когда я уже решилась ответить ему, раздался звонок. Я сохранила все заинтересовавшие меня страницы, вышла из интернета и пошла встречать гостя. Точнее, это была гостья. Уже с крыльца я заметила Алинкину машину. Недолго же длилась ее обида. Впрочем, я и не сомневалась, что Нечаева быстро оттает. Она ведь непрошибаемая оптимистка. «Ну, не получилось у меня оперативности со строительством чайного домика. Так это не конец света». Я помахала ей рукой и открыла ворота. «Привет», — сказала она, изящно выбираясь из своего авто. «Здравствуй, Алина. Проходи». Нечаево огляделась по сторонам, затем пошла по гаревой дорожке к беседке. Я последовала за ней. «Ой, да у тебя здесь целый цветник». Симпатичные розочки. Нечаева миновала клумбу и остановилась около легкой летней постройки. Окинула ее критичным взором, затем заглянула внутрь. «Действительно, там лежит тротуарная плитка. А почему вы ее не уложили?» Осведомилась Нечаева начальственным тоном. «Ну знаешь, как-то не случилось, были другие заботы. Потом мне показалось, что эта плитка слишком скучная. Надо к ней что-нибудь веселенькое добавить». — пояснила я. — Веселенькая, говоришь? — Добавь, — разрешила мне Алинка и обошла вокруг беседки. — Да, небольшая. Ты, Поля, оказалась права, а я тебе сразу не поверила. В ответ я лишь молча развела руками. Откровенно говоря, визит Нечаевой был несколько несвоевременным. Я втянулась в процесс купли-продажи через интернет живого товара, а подруга заставила меня прервать это интересное занятие. Теперь она снова будет напрягать меня разглагольствованиями о чайной церемонии. А мне это совсем до лампочки. «Алина», — начала я, — «молчи, не надо оправдываться», — перебила меня подруга. «Ты во всем оказалась права. Едва ли не на каждую собачью конуру надо брать разрешение. Я это выяснила. Как мне не хотелось устраивать чайное действо у тебя, поскольку ты моя лучшая подруга, но обстоятельства порой бывают сильнее нас». «Не переживай. Я нашла выход из этой сложной ситуации. Есть одно более или менее подходящее место. Уже завтра я начну обустраивать там чайный домик. Думаю, что к следующей субботе он будет готов». «Ты рада?» «Конечно», — сказала я, с трудом заставив себя улыбнуться. «Ну что стоишь? Приглашай меня в дом. Сейчас расскажу тебе, где я нашла это место. Пошли». Позвала я и подумала о том, что сегодняшний вечер напрочь испорчен. «Поля, на чем мы в прошлый раз остановились?» «Ах да, я сама вспомнила. Так вот, после того, как все гости испили напиток из одной чаши, им предлагается осмотреть утварь, при помощи которой был приготовлен густой чай. После этого начинается приготовление слабого, негустого чая. «Это интересно», — сказала я, чтобы что-нибудь сказать. В это время в чайном домике происходит оживленная беседа на тему, предложенную на вывешенном в нише распорядке церемонии. «Помнишь, какую тему я предложила обсудить первой? Женщина захочет, сквозь скалу пройдет». Я сразу же вспомнила это мудрое японское изречение. Оно было единственным, что мне понравилось во всей чайной церемонии. «Здесь есть о чем поговорить». «О, да!» — согласилась со мной Алинка. Беседа будет длиться вплоть до того момента, когда подадут каждому отдельную чашу лёгкого и ароматного напитка. «Поля, а ты меня сейчас чем-нибудь накормишь?» «Я признаюсь тебе, с утра ничего не ела». «Конечно. Тогда подай мне ужин в гостиную, а я пока сделаю пару звонков. Ищу поставщика хорошего чая». «В воскресенье после обеда?» — удивилась я. «А почему нет? Я же не в ферму звонить собираюсь. Меня тут с одним человеком познакомили. Он занимается прямыми поставками чая. Мы с ним не успели договорить, нас прервали. Ладно, не буду тебе мешать. Тебе куда подать ужин?» Нечаева решительно открыла дверь в гостиную, выполненную в стиле рококо, рядом с которой находилась. «Какой шик! Будем пировать здесь!» Алина уже собиралась войти, но вдруг остановилась как вкопанная. «Нет, ну как я пойду туда в этих джинсах? Тут такое великолепие, такая буржуазность во всем. Нет, не сейчас, как-нибудь потом. Возможно, тебя устроит кантри? Да, пожалуй». Нечаева зашла в соседнюю гостиную, огляделась по сторонам и сказала «Уютненько». «Слушай, давно я у тебя не была. Что-то здесь не так. Скатерка новая». «Нет, все та же». Алина сняла со стены ковбойскую шляпу из светло-коричневой кожи, выигранную когда-то дедом в покер и служащую теперь элементом декора. Надела ее себе на голову, затем вооружилась бутафорским пистолетом и подошла к зеркалу. «Нет, мне все это не идет». Нечаева сняла шляпу и бросила ее на тумбу. «Знаешь, Поля, я по своей натуре не западница». Наверное, в прошлой жизни я была восточной женщиной. Меня привлекает культура Индии, Китая, Японии. Слушай, Полина, тебе надо непременно переделать эту гостиную в восточной манере. Сними ты всю эту американскую атрибутику и повесь восточные штучки. Веера, зонтики, расставь фигурки Будды, слоников. И кибану я сама для тебя сделаю. Я подумаю над твоим предложением». «Подумай, а я, пожалуй, пойду в другую гостиную». «Что у тебя там?» хай-тек «Он самый. Ты уверена, что тебе тут будет удобно работать с поставщиками?» «Сейчас посмотрю». Алина зашла в третью гостиную. «Да это почти что рабочий кабинет. Я сяду здесь». «Ой, как есть хочется». «Ладно, сейчас займусь ужином». Нечаева достала из сумочки мобильник и, не дожидаясь моего ухода, стала жать на кнопки. Из нее мог бы получиться прекрасный менеджер по работе с клиентами. Алинка действительно, если захочет, сквозь скалу пройдет. Она так энергична, что способна на круглосуточный карьерный подвиг. Только вот беда. Алина Альбертовна категорически не может работать под чьим-либо началом. Нечаева – кошка, которая гуляет сама по себе. Минут через 15 я вкатила в гостиную сервировочный столик. В мое отсутствие дедуля позаботился пополнить холодильник, поэтому мне было из чего по-быстрому приготовить несколько нехитрых блюд. Нечаево все еще находилось в стадии телефонных переговоров. Да, конечно. Нет, такая огромная партия мне не нужна. Это не для продажи, а для домашнего использования. И что? Вот подумайте, я позвоню вам завтра. Алинка отключила мобильник и воскликнула. Какая вкуснота, а запахи. «Ты это не из ресторана заказала, нет?» «Нет, это все из полуфабрикатов. Если не побрезгуешь, то присаживайся к столу». Подруга не заставила себя уговаривать, а тут же пересела за стол. Замарив червячка, она сказала, «Полина, как ты думаешь, кто любезно согласился предоставить нам помещение для проведения чайных церемоний?» «Геннадий?» – предположила я. «Нет, не отгадала». Алина выдержала интригующую паузу и сказала, «Женя Малаканова, ты имеешь в виду бывшую жену Олега Малаканова, который открыл в областном центре фирму «Сиул» и который сожительствует с Мариной Кудринцевой? Насчет последней я не в курсе». Алина задумалась и спросила, «Марина Кудринцева – это дочь Владимира Дмитриевича, да?» «Да, это интересная информация. Надо будет завтра Женьке об этом сказать». Ты знаешь, они развод официально не оформили. Она все еще надеется, что Олег к ней вернется. Когда он уехал из Горовска вроде бы для того, чтобы наладить там свое дело, Женя впала в черную меланхолию. Набрала лишние килограммы, осунулась. А потом ей как-то удалось вырваться из скучной повседневности, и она постепенно стала возвращаться к нормальной жизни. Занялась своей внешностью, на шейпинг ходить начала. Там мы с ней и познакомились. А вчера я рассказала Жене про чайную церемонию, и эта идея ее целиком захватила. Значит, у нас появилась единомышленница. Да, так и есть. Нечаева немного подумала, рисуя вилкой в воздухе какие-то непонятные фигуры. И сказала, Женька по своей наивности думала, что муженек ее на бизнес променял. «А оказывается, что у него есть другая. Ну, расскажи ей про Марину, если считаешь нужным». Как бы нехотя сказала я, но на самом деле у меня была большая заинтересованность в том, чтобы эта информация дошла до Евгении. «Так, Поля, опять эти кудринцевы. Скажи мне честно и откровенно, чем ты в последнее время занимаешься?» Настойчиво потребовала подруга, но я замялась. «Ты что думаешь, я тебя из простого любопытства об этом спрашиваю?» «А вот и нет. Я от всего сердца хочу тебе помочь. Ты задаешь мне вопросы о самых разных людях, не объясняя толком причины своего интереса. Но я же тебе говорила, одна знакомая Арише интересуется, что представляет собой семья Кудринцевых. Я все-таки решила придерживаться своей первоначальной версии». «Помню, помню. Ее дочка крутит Амуры с сыном Владимира Дмитриевича. Неужели все дело в этом, а? Я ведь тебя хорошо знаю. Ты птица совсем другого полета. Полина, посмотри мне в глаза». Потребовала Нечаева, и я послушно обратила на нее свой взор. «Так и есть. Все, дорогая моя, я тебя раскусила. Та женщина обратилась к вам не только за информацией. Она хочет устроить крупную подлянку семье Кудринцевых». «Не так ли?» «Так, но как ты догадалась?» «Поля, я помню, как горели твои глаза, когда ты мстила Синдякову. Сейчас в них тот же блеск одержимости». «Ну вот, теперь ты знаешь все», — сказала я, уставившись в окно. Откровенно говоря, прозорливость Нечаевой меня смутила. А поскольку мое признание было полуправдой, то я боялась смотреть Алинке в глаза. Вдруг после того, как моя подруга всерьез увлеклась восточной культурой и философией, она научилась читать чужие мысли. «Ну что ж, каждый человек имеет полное право сходить с ума по-своему», — изрекла Нечаева. «Это не сумасшествие, а осознанная необходимость», — поправила я. «То есть ты, дорогая моя, знаешь, что делаешь?» «Разумеется. Хорошо, если так». «Уважение к собственным чувствам делает нас счастливыми», — сказала Алина и продолжила трапезу. Какое-то время мы вкушали пищу молча. Я мысленно вернулась к брату Митрофану. О чем думала Алинка, мне было неведомо, но в ее симпатичной головке явно рождались какие-то мысли. Наконец она откинулась на спинку стула и проговорила. «Знаешь, Женя когда-то занималась карате. «У нее есть какой-то пояс, но, по-моему, не черный. Поля, ты не в курсе? Марина владеет восточными единоборствами? Ты хочешь схлестнуть их в спарринге?» Эта неожиданная идея мне понравилась, ведь Марина Кудринцева оказалась порочной девицей, посягнувшей на целостность чужой семьи. Ее следовало проучить. «Нет, что ты. Просто я знаю, как Евгения импульсивна». Она может сразу же рвануть в областной центр, выяснять с Мариной отношения. А вдруг Кудринцева даст ей достойный отпор? Алинка посмотрела на мою реакцию и сказала, «Я вижу, тебя устроят крупномасштабные разборки. Ладно, я могу намекнуть Жене, что за свою любовь надо бороться. А дальше, как уж она сама решит. С твоей стороны, будут какие-то конкретные пожелания на этот счет? У меня есть вопрос». Мне известно, что когда Олег еще обретался в Горовске, он влип здесь в какую-то историю с поддельными баксами. Я коротко рассказала все, что знала. Хотелось бы выяснить, откуда у него взялись те фальшивки. Ты думаешь, Женя может об этом знать? Она говорила мне, что муж всегда держал ее на расстоянии от своих дел. Но вдруг ей что-то известно. Алина, только спросить об этом у Малакановой надо как-то деликатно. «Сама понимаешь, тема щекотливая, статьей попахивает». «Ну уж постараюсь», — сказала Нечаева. «Кстати, ты Мешковым интересовалась. Он в субботу рвал имитал. Не знаю, что на него нашло, но в таком гневе я его еще не видела. Поля, это твоих рук дело?» «Нет, что ты, я тут совсем ни при чем». «Между прочим, я записалась в секцию верховой езды, и сегодня была на конюшне. Я поделилась с подругой своими впечатлениями». Ой, Поля, отчаянная ты голова. Я, конечно, тоже бываю на конюшне, но ездить на лошадях не собираюсь. Это так опасно. Я просто Генке компанию составляю. Он со своим грачом занимается, а я преимущественно в буфете сижу. С людьми интересными общаюсь. Кстати, все обратили внимание, что Игорь Алексеевич был вчера не в себе. Да он и сегодня почем зря орал на свой персонал. «Похоже, у Риты с Кудринцевым что-то не ладится, вот он и бесится», – предположила Алинка и снова перенесла фокус своего внимания на чайную церемонию. «Мы пообщались с ней еще около часа, и она уехала. Я навела порядок в гостиной, отнесла посуду на кухню и поднялась к себе. Соблазн поскорее лишить Кудринцева любимой кобылы был велик, поэтому я снова залезла в интернет». После некоторых колебаний я все же решила отправить брату Митрофану фотографию Агнессы и назначить ему свою цену. Но в дверь моей комнаты неожиданно постучали. «Входи!» — крикнула я. «Здравствуй, Палет!» — сказал дед. «Чем ты тут занимаешься?» «Так, ищу кое-что во всемирной паутине. Ариша, ты так тихо зашел в дом и поднялся по лестнице, что я даже ничего не слышала. Что такой грустный?» дед обреченно махнул рукой плюхнулся в кресло и сказал сегодня игра совсем не заладилась надо было идти ночью в крестового короля, а я днем отправился в рояль, но там не в сочинский преферанс играют а в ленинградский в общем я оказался в большом минусе придется зубы на полку положить дед не преувеличивай у нас есть хорошая заначка. я попыталась успокоить прородителя, но толку от моих слов было мало Ариша совсем загрустил, а я вместо того, чтобы успокаивать его дальше, вдруг набросилась на него с упреками. «Дед, ну зачем ты пошел в рояль, если знаешь, что там другие правила игры? Честное слово, как маленький». полет не сердись», — сказал Ариша. «Я человека хотел одного встретить, того, что на фальшивые баксы в прошлом году попал. Он в основном в рояле удачу ловит. Мой пыл сразу остыл». Выходило, что в дедовом проигрыше виновата я, ведь он пошел в другое казино, дабы угодить мне. «Ну и как, встретил?» — спросила я, немного помолчав. «Встретить-то встретил!» — сказал он тусклым голосом, без всяких интонаций. Только наша задумка полетела псу под хвост. Сашкина жена от греха подальше все подделки в камине сожгла. Жалко, но не смертельно. «У меня свои выходы на Малаканова нашлись». Далее, чтобы подбодрить деда, я рассказала ему о том, как благодаря нашим стараниям занервничал Мешков. Дед громко усмехнулся и сказал, «Хоть это радует. Ладно, Палет, что-то я подустал сегодня. Пойду к себе. Спокойной ночи, дочка. Спокойной ночи, Ариша», — сказала я и снова повернулась к компьютеру. Теперь уж никто не должен был помешать мне связаться с членом общества жертвоприносителей и предложить ему живой товар. Никакой жалости к Агнессе уже не было. В конце концов, я преспокойно ем мясо и не задумываюсь о его происхождении. Однако в самый последний момент меня стали одолевать кое-какие сомнения. В голове настойчиво запульсировала мысль о том, что в определенном сервере киберпространства сохранится информация о том, с какого компьютера был послан ответ брату Митрофану. Кудринцев вполне может поднять на ноги всю милицию Горовска, дабы отыскать пропавшую Агнесу. Начнется следствие, и кто-то умный может выйти на меня. В общем, я пришла к выводу, что надо отвечать жертвоприносителю из интернет-кафе. На ночь глядя выходить из дома мне не хотелось. Поэтому я отложила это дело. До завтра.